Глава двадцать Подстава. «И чувство такое, будто плыву, И мыслей, как есть ураган. А что мысли? Безумие воздуха, боги, горю, Без кислорода, без шанса на жизнь. Я начала просыпаться, Когда почувствовала нечто странное. Мокро как-то и холодно, И чувство такое, будто одежда Медленно раскачивается туда-сюда, То, облепляя мое тело, то надуваясь пузырём. Страшный, безумный, безудержный поток воды вокруг. Открыла было рот позвать кота, и тут же нахлебалась воды. Сверху, снизу, справа, слева вода подступала со всех сторон, и не было ей видно ни конца, ни края. Отчаянно барахтаясь, я с трудом осознавала, что это не сон. Вода холодными пальцами то и дело смыкалась на шее, и было действительно жутко. Куда несёт нас этот нескончаемый поток? Намокшая одежда — раздувалась пузырем, ноги в ботинках чугунными камнями тянули вниз, вода с привкусом плесени забиралась в рот и отравляла не только легкие, но и мысли. Я задыхалась не в силах не зацепиться за какую-нибудь балку, ни хотя бы почувствовать дно, ни сделать глоток воздуха без привкуса плесени. Неизвестно, как я здесь оказалась, да и думать было некогда. Целый океан воды устремился вниз, туда, где не сверкал письменами до ужаса узкий коридор. Там клубилась темнота, поглощая, казалось бы, всё живое на своём пути, забирая души грешников и умерщвляя тела. Там царила бездна. Я всё ещё пыталась держаться на поверхности, уже представляя, что следующий глоток воздуха станет для меня последним. И тут бездна раскрыла свою пасть. Вода залила уши, горечь разливалась во рту. Сияющие искры вспыхнули перед глазами, и в одно мгновение я упала на что-то жёсткое. Вода. Везде вода. Целый ливень окатил меня с ног до головы, лишил дыхания, а после схлынул, оставив одну, дрожащую, обледеневшую от холода, еле дышащую. Слишком много странного и нелепого происходило за всю мою жизнь. Но, Неков, мужья, почему опять? Я почти лежала на каком-то алтаре в окружении луж из того океана, что в простонароде называют прорывом трубопровода, и хотела по-тихому умереть. На голове наливалась великолепная шишка. И это было только начало. Как же... Меня всё достало! В этот момент, даже без Орни, я чувствовала себя лидира, как никогда прежде. Вязкие, как слюна, мысли медленно перекатывались со скрипом, преодолевая залитое водой с плесенью сознание. А еще на смену смирению пришла злость. Здоровая такая. ну почему мы просто... Мы не могли выбраться назад без приключений. Я тяжело закашлялась. Вода с трудом покидала легкие. По голове как будто знатно постучали. А пока я была не в состоянии ни думать, ни говорить, ни слышать. Странное онемение охватило меня и унесло в неведомые дали. Где-то на периферии сражался с кем-то невидимым, Облезлый мокрый кот, потом, стоило лишь на миг прикрыть глаза, судорожно стягивал свои вещи и создавал костёр из пустоты. С тем же ленивым равнодушием я наблюдала, как меня раздевают, оставляя почти голый на уже сроднившимся со мной чуть тёплом камне. Как прекрасно ничего не делать и не ощущать. Где-то промелькнула мысль о том, как это всё неприлично, но за ней следовала другая, более трезвая. Мы тут полуголые и полудохлые. Чего тут стесняться? Но сама себя оборвала. Орни бы засмеялась, посчитав это забавным ходом мысли. Да и что кот мне может сделать сейчас? Моя малышка, что же с тобой делают? Где ты? Ответом не служила тишина. Так как я не двигалась и едва дышала, кот принялся шаманить надо мной. Как младенца складывал и растирал руки и ноги, пока они не обрели чувствительность. А я покраснела от стыда и беспомощности. «О, моя леди зарумянилась!» Эш по-чеширски заулыбался. Но мой взгляд метался от узкого подбородка до капелек воды, мутными струйками, убегающим по торсу вниз. Туда, куда приличные девушки смотреть не должны. «Ха!» — громко сообщила я и закашлялась. Да так сильно, что заболел и выдал за унывную руладу живот. Сутки не ела. Ничего удивительного. Скорее бы выбраться. И снова странные стены, покрытые жуткими рыжими узорами, отчего свет переливался, менялся от бледно-желтого до ярко-красного, пугающего, почти темного. Эш снова стал похож на большого черного кота и хвостом ловил странных существ. Их накопилась целая горка. Внешне напоминали они помесь маленьких косматых собачек, что только начинали входить в моду у благородных Хлэр, И, как ни странно, рыбин с большой туповатой головой и пастью, усеянной зубами цвета кости. Брррр. Но на этом он не останавливался. Пока я хлопала глазами по сторонам, невозможный Нека принялся разделывать тушки и кидать их в костер. Слишком много вопросов и так мало ответов. И зачем? Ведь всем известно, что Бакенека не едят пищу людей, или это наш разговор так повлиял на него, решила восполнить пробел. Кто это? Очередной зверёк с противным попискиванием шмякнулся в кучу своих собратьев, чтобы затихнуть навеки. Я хочу попробовать вашу еду. На нём не было его неизменной повязки, наверное, потерял по дороге, и глаза особенно ярко выделялись на обветренном лице. Хорошо. Только я бы сильно поспорила. Не думаю, что это можно назвать... «Ваша еда. Да хоть чья?» — сообщили мне с недовольным видом. «Я есть хочу». И мой желудок согласно заурчал. Меня уже мало волновало этика вопроса. До да безумия хотелось есть, тем более попавшие в костер тушки так призывно пахли, что даже мысли не возникло отказаться. «Ну и пусть отравлюсь, зато умру сытая и счастливая». «Счастье есть, это я вам скажу авторитетно». Больше ничего не происходило, даже когда странные зверушки частично были съедены. Несмотря на свой непрезентабельный вид и жуткий запах, эта лохматая помесь собаки и рыбы оказалась пусть и жестковата, но безумно вкусна. Или в этом виноват голодный желудок? Одежда более-менее подсохла, хоть и напоминала нечто странное после заплыва по канализации. Но мне не привыкать. Конечно, до жути интересовало, что произошло наверху. Неужели и правда прорвала какую-то трубу? Тем не менее, после такого странного обеда я в очередной раз решила пройтись в бесплодной надежде найти выход и, наконец-то, увидеть солнце. И исчезнуть навсегда из этого проклятого дворца с его странностями. Замечтавшись, не сразу поняла, что не слышу привычной болтовни кота. Но ни возле туннеля, из которого мы вывалились, ни около камней, его не было. Неужели он решил поплавать. Но правда оказалось куда страшнее. На какой-то миг освещение погасло, будто кто-то нажал на кнопку или же впитал в себя силу. «Эш!» — крикнула на всякий случай, но ответа не получила. Как слепой котенок, я медленными шажками двинулась в темноте, но слышала лишь плеск новообразовавшейся реки со странными тварями. Медленно передвигая ногами, я неожиданно оступилась. Ощущение полёта, от которого бешено заколотилось сердце, и я упала на пол совсем рядом с каким-то выступом. холодный камень, мокрый и противный. Кожа ощутила лёгкое прикосновение ветерка. «Возможно, скоро мы всё же выберемся». И свет снова вспыхнул. Но письмена загорелись только в том месте, где несколькими часами ранее я так удачно приземлилась. «Эш!» Нека возник будто из ниоткуда но не реагировал ни на мои окрики, ни на что другое. Дёрганными шагами, будто марионетка по воле невидимого кукловода, Бакена Карактаэш-чёрный, шёл прямиком к камню-алтарю. Место пульсировало, казалось, будто камень ожил и с каждым мигом всё больше утягивал несчастного в свои сети. Я боялась, как же я боялась! Дар дрожал в груди, бился пойманной птицей, и часть силы уходила на то, чтобы просто держать себя в руках и не закричать от боли и страха. Я начала пятиться назад, с ужасом замечая, как яркий свет впитывается в руки Нека, и того трясет. Из его горла вырывали жуткие звуки, которые эхом отскакивали от светящихся стен пещеры, унося голос ввысь и повторяя многократно. Тот тело Нека неестественно выгнулось, и другим зрением я увидела, как камень тянет из него силы, и не выдержала. Резкий быстрый рывок, и я оказалась рядом с котом. Ещё миг, как в замедленном движении, и Эш дернулся, будто в него попала молния. Мой дар словно взбесился. Обхватила кота за плечи и потянула на себя. В голове стучала одна только мысль. Надо выбраться отсюда. Бежать! Бежать! Рывок. Нека не сдвинулся с места — Лишь руки оторвались от камня. Ещё попытка, я аж вспотела. Нет результата. «Ну же, давай!» — тянула кота за плечи, даже для удобства перехватила за талию, от отчего тот хоть и напрягся, но с места не сдвинулся. «Котик, ну же! Всего один маленький шаг, и мы уберёмся отсюда!» Камень начал накаляться, отчего казалось, будто руки несчастного Нека постепенно врастают в это светящееся зарево. Было безумно страшно, но я не прекращала попыток сдвинуть Эша с места. «Котик! Пожалуйста!» Уже чувствуя, как немеют и одновременно горят руки, я боялась отпустить. Казалось, что если это сделаю, то в ту же секунду кот исчезнет и не будет моего Бакенека, что за последнее время стал мне дорог. От ужаса дар словно сильнее взбесился. Теперь горели не только руки, но и я сама. Над сводом пещеры раздались злобные выкрики. Они лились отовсюду, проникали, казалось, в самое сердце, не давая ни шанса на спасение. И тут всё стихло. Потонуло в огненной вспышке. Я изо всех сил зажмурила глаза и прижалась к Нека. «Не отпущу! Никогда не отпущу!» И выкрик мой ещё долго не затихал и отражался от сводов пещеры. Сквозь сомкнутые веки почувствовала вибрацию и ощущение полёта. Голова кружилась, но я ощущала только напряжённую спину кота. И до безумия боялась открыть глаза. Но сделать это всё же пришлось. И увиденное мне крайне не понравилось. «Ты думаешь, я тебе так просто возьму и поверю?» «Не держи меня за дурочку, Дзум!» Итан наблюдал, как женщина мерила шагами комнату, то и дело поглядывая на своего нежеланного постояльца. «А Итан что?» Он невозмутимо склонился над тазиком, сбривая свою гордость и честь соломенного цвета усы. «А то он с ними слишком приметный». «Ну да, это чистая правда». От возмущения итон даже отложил станок в сторону. «Я нарыл это в общем архиве управления». «Знаю я цену твоей правде». «Проваливай!» «Аси, если ты все обижаешься на тот случай, когда я высмеял тебя после нашей бурной «Вон!» или после того, как назвал заголовок про твое открытие достижение сум... «Проваливай отсюда!» Женщина угрожающе надвигалась на Итана, пока тот складывал свои вещи, проверяя на шее наличие флешки в виде белочки. «Ну, прости, что в прошлую нашу встречу я обозвал твою мамашу «Заткнись, просто заткнись и выметайся!» Перед его носом хлопнули дверью. Если прислушаться, можно было бы услышать, как ругается некая птичница и вновь наливает себе нечто особо вонючее. Но мужчина этого не слышал. Он мирно крался по улице, теряясь в толпе, пока его не схватили за плечо. «Эй, поосторожнее!» возмутился итон и поднял глаза на своего обидчика. На него смотрели холодные глаза мужчины с нашивкой второго управления. «Я в жопе», — пришла последняя мысль, прежде чем он услышал. «Вы арестованы по подозрению в шпионаже, и Зум. Прошу последовать за мной».